Глава 20. Настроение было совсем не новогодним. Тем не менее, за праздничной ёлкой отправили именно его. Слава богу, нарежать и без него есть кому. Пока одевался, рядом крутилась Герда, намекая, что тоже хочет посетить ёлочный базар. После того происшествия со сколком куриной кости, Когда Ярослав чуть не потерял собаку, он стал относиться к ней ещё внимательнее. Теперь Питбуляха почти ни в чём не знала отказа и нагло этим пользовалась. "Неси поводок", вздохнул Логинов, понимая, что после прогулки по грязным улицам Герду придётся купать. Уже перед выходом за ним увязалась Милена. Не слишком хотелось нянчиться ещё и с ней, но в последнее время сестрёнка была какая-то потерянная, ходила сама не своя. И ей отказать Ярослав тем более не мог. Так и отправились втроём. Шли не спеша, позволяя Герде как следует обнюхать метки товарищей и оставить взамен свои. Её ёлочный базар представлял собой большое огороженное деревянным заборчиком пространство и располагался на площади недалеко от дома. Для входа ставили небольшую калитку, по обеим сторонам которой стояли две пушистые зелёные сосны, встречая гостей. Какие красивые! Воскрещённо протянула Милена, трогая варежкой пушистую хвою. Герда тоже принюхалась к дереву, но уколола нос иголками и недовольно фыркнула, не разделяя восторга девочки. Ярослав уже намеревался зайти внутрь, как вдруг услышал знакомый голос. А почему здесь только сосны? Ведь написано ёлочный базар. А где ёлки? Вот же невезуха, нарвался. И так каждый день встречался с Бароновской в школе. Наблюдал, как она воротит от него нос, намеренно глядя в противоположную сторону. Так теперь ещё и ёлку выбирать, слушая её извивительные комментарии. В нашем климате ели почти не растут, с соснами намного проще. Да и для создания праздничного настроения в доме нужен запах хвои, а еловая она или сосновая, какая разница? отвечал дочери Сергей Львович. но почему тогда нельзя написать «Сосновый базар»? Не унималась Барановская. «Сосна» — тоже хорошее слово. И тут случилось то, о чем Ярослав просто не подумал, а ведь должен был. И едва заслышав ее голос, нужно было придумать какой-нибудь предлог и уйти подальше отсюда. Но теперь было уже слишком поздно. «Саша!» — закричала мелкая вредина и, вырвав у него свою руку, бросилась вперед, быстро затерявшись среди елок. Что ты, Сосин? Подхватив покороче поводок и чертыхаясь про себя, Ярослав двинулся за ней. Милена стояла, крепко прижавшись к Бороновской. Саше и сама была невысокая, поэтому малявка доставала ей почти до груди. Она ещё и наклонилась, чтобы лучше слышать то, что жаром шептала ей Милена. Что-то внутри Ярослава дрогнуло и съежилось от этого зрелища. К тому же Саша, раскрасневшаяся от холода, Отлично выглядела. Румяные щёки, блестящие радостью глаза, светлые волосы, растрепавшись, выглядывали из-под шапки с большим смешным помпоном. Привет. В горле в столком Ярославу пришлось откашляться, чтобы голос звучал менее хрипло. Привет. Она быстро зыркнула на него своими голубыми глазищами и снова перевела взгляд на Милену. Здравствуй, Ярослав. Сергей Львович стоял рядом с незнакомой женщиной, но она была так похожа на Сашу, что у Лугинова возникла только одна версия о том, кто это может быть. Здравствуйте. Он постарался вспомнить то, что слышал о родителях Бароновской. Вроде они давным-давно развелись, и Саша жила вместе с мамой в Питере. А Сергей Львович, сколько Ярослав помнил, жил в Анапе. В последние годы доктор встречался с его матерью. Хотя этого логина в предпочёл бы не знать. Тем более странным было присутствие этой красивой блондинки здесь, на ёлочном базаре или сосновом, как называла его Бароновская младшая. Неужели её родители снова вместе? Впрочем, какая разница? Это их личное дело, его Ярослава никак не касающееся. Его задача выбрать ёлку для гостиной. Он хотел уже окликнуть Милену, Но почему-то не мог решиться. Эти двое так вцепились друг в друга, что казалось, стоит им разомкнуть руки, и мир развалится на куски. Логинов смотрел на них и не доумевал. Было видно, что девчонки искренне привязаны друг к другу. Но когда они успели? Ведь Саша была няней сестры всего-то полтора месяца. Затем Милена уехала, а потом мама нашла ей новую няню. Мелко изливала на Бароновскую поток жалоб. Заметила, что Ярослав смотрит, и понизила голос. Он хмыкнул, потянул за поводок и отошёл с гердой к другим деревьям, делая вид, что влечён выбором ёлки, а сам всё поглядывал на них, стараясь одновременно, чтобы это было не слишком заметно, и при этом чтобы не потерять из вида сестру. Ярослав не спешил. Пусть наговорятся. Он отказался от услуг продавца, желавшего что-то подсказать, и просто бродил вдоль рядов. Герда неспешно вышагивала рядом, осторожно обнюхивая голки. Он, наверное, 3 или 4 раза постоял у каждого дерева, хотя уже давно присмотрел одну из ёлок. Наконец, решился. Больше тянуть Ярослав уже не мог. Мама скоро начнёт волноваться, и тогда их ждёт выговор. Он подозвал продавца, заплатил за сосну и неспешным шагом подошёл к сестре. Милена, пора домой. Можно Саше пойдёт с нами. Она смотрела на него умоляющими глазюками, и Ярослав не знал, как объяснить маленькой девочке, что в жизни взрослых всё сложно, что мама не хочет видеть Сашу, потому что не хочет, чтобы её сын увлёкся простой девушкой, не имеющей ни родственника сенатора, ни крупной торговой сети в приданом. А отец этой девушки против их общения по совершенно противоположной причине. Он считает Ярослава бесчувственным сердцеедом, неспособным построить прочные отношения. И хотя сама Барановская дала ему понять, что не хочет никаких отношений, родители всё равно не дают им возможности проводить вместе хоть на грамм больше строго дозированного времени в классе. Ещё странно, что мать не перевела его в другую школу после того разговора с Сергеем Львовичем. Нет, Саше нужно возвращаться к себе домой. Он не знал, что придумать, чтобы отказ был менее болезненным. Но Милена услышала только его нет. Тогда я пойду к Саше, заявила с упрямством пятилетнего ребёнка, которому отказали в покупке игрушки, сжала руку Барановской, показывая серьёзность своих намерений. Ярослав растерянно смотрел на них, не зная, что делать. Ситуацию спасла незнакомая блондинка. Она подошла к Барановской, приобняла её за плечи и серьёзным видом сообщила Милене: Я Сашна мама, и я не разрешаю ей ходить в гости к подругам, пока она не сделала все уроки. Видимо, подействовало слово подруга, потому что Мелка икнула с серьёзным видом и дёрнула Бороновскую за руку. Тогда делай быстрее уроки и приходи. Я буду тебя ждать. Ярослав не хотел больше смотреть на это прощание, поэтому отвернулся и пошёл к выходу. В одной руке он держал поводок Герды, в другой связанную ёлку. Позади слышались шашки Милены. На душе было муторно. Что это был за красавчик? Я вздрогнула от неожиданности. Мама подкралась неслышно. Или я слишком сильно задумалась? Это Ярослав Логинов, Саша на одноклассник. Пояснила отец, не дождавшись моего ответа. "А его сестра, Милена? У них роман с Сашкой?" спросила мать в полголоса, но всё же недостаточно тихо, чтобы я не услышала. "Не дай бог!" ужаснулся папа. "Если он только подойдёт к моей дочери, я ему кое-что оторву и на заборе повешу в воспитательных целях". Поправил сон, наткнувшись на удивлённый мамин взгляд. Я сделала вид, что всего этого не слышу, как будто говорят и не обо мне вовсе. смотрела вслед ушедшим Милене и Ярославу. Сердце сжималось от жалости, причем непонятно, кого было жаль больше — Логинова, его сестру или себя. Единственное, что радовало, Герда выглядела вполне бодрой и довольной жизнью, а ведь в последний раз я видела ее истекающей кровью, еле живой. Даже вспоминать страшно, что пережили тогда мы с Ярославом. Грусть, возникшая при этом в воспоминании, меня рассердила — Мы с Ярославом, да нет никаких нас и не будет. Даже если бы мне и хотелось, а мне не хочется. Логинов меня игнорирует. Сегодня едва поздоровался. Если бы не Милена, наверное, просто прошёл мимо. Не знаю, с чего мама решила, что между нами что-то есть. Но они с папой могут спать спокойно и не волноваться на этот счёт. Так я и заявил отцу, добавив, что с ними не поеду, хочу прогуляться пешком. Переглядывание родителей предпочла не заметить. Хотелось побыть одной. На душе было муторно. Когда я вернулась домой, в гостиной пахло хвоей. Сосна стояла в углу, а мама с папой возились со старыми коробками, доставая из них новогодние украшения. Им явно было весело. Мама бросала в отца комками пушистой ваты, а он набросил ей на шею разноцветную гирлянду и осторожно потянул к себе. Сейчас, блин, поцелуются. Привет, родители. Нарочит громко поздоровалась я. Они отскочили друг от друга. Мама резко стянула шеи гирлянду, сделала вид, что собирается её свернуть. Отец смущённо откашлялся. Он явно не знал, куда деть руки. Лица обоих родителей радовали глаз приятным ярко-розовым оттенком. Как прогулялась, отец первым решил сделать вид, что ничего особенного не произошло. Нормально. и я двинулась напрямую к лестнице. «Как думаешь, она поняла?» — с беспокойством спросила мама. «Я даже остановилась. Нет, ну хоть бы дождались, когда уйду», — ответила громко. «Не поняла. Она у вас тупенькая». «Саша, не хами». В голосе отца звучало предостережение, но я уже взбежала по лестнице и нырнула в свою комнату, захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Как я отношусь к тому, что у моих родителей снова начинается роман, много лет спустя после развода? Не знаю. На мой взгляд, была в этом какая-то неправильность. Мысль, что они снова будут вместе, не то чтобы пугала, просто было странно. Мама много лет даже слышать не хотела об отце, сердилась, когда я начинала задавать вопросы о нём. А теперь вдруг играет в снежки под новогодней ёлкой. Странно всё это. Я долго размышляла о моих родителях и их отношениях, а потом решила, что всё это не моё дело. Они взрослые люди, пусть сами разбираются. И вообще, уж лучше отец, чем какой-нибудь Витюша. Своё будущее я видела предельно чётко, точно знала, что будет дальше. И как бы ни сложились отношения мамы и папы, для меня это ничего не изменит. Вечером я отказалась от ужина и улеглась с книгой в кровати. Решила, что нам с родителями нужно побыть отдельно друг от друга. Им — разобраться в своих отношениях. А мне — привыкнуть к мысли, что уже не будет как прежде. Роман оказался интересным, и я зачиталась глубоко за полночь. Среди ночи мимо моей комнаты осторожно прошел отец. Открылась и закрылась дверь в мамину спальню. После чего вновь стало тихо. Ну вот и разобрались в своих отношениях. Я хмыкнула. Этих взрослых даже на один вечер нельзя оставить без присмотра. С той ночи в нашем доме поселилась любовь. Мама расцвела и похорошела. Она окружила нас с отцом вниманием и заботой. Мне больше не приходилось ни убирать, ни готовить. Поначалу я ещё пыталась что-то делать по привычке, но потом перестала с ней спорить. Отец перестал брать дополнительные смены в больнице и все свободные вечера проводил с мамой. Они ходили на свидания. Во всех комнатах стояли вазы с цветами. Эти двое были откровенно счастливы. А я всё больше мрачнела и хотела только одного, чтобы скорее наступило лето, и я вернусь в Питер, поступлю в универ и не буду каждый день видеть эту счастливую парочку. Как-то они набрались смелости, чтобы поговорить со мной, но я отмахнулась, сказала, что это их личное дело и убежала в свою комнату. Да и к чему эти разговоры? Чем они помогут? Всё это так понятно. А родители не виноваты, что тот, кто мне нравится, на меня даже не смотрит. Не могу же я объяснить им, что несчастна из-за этого, а вовсе не потому, что мои мама и папа снова вместе. К счастью, в этом году мне предстояло сдавать ЕГЭ, и подготовка к экзаменам занимала большую часть моего времени и мыслей. Несколько раз Софи пыталась позвать меня погулять вместе с ней и Борчуком, но я всегда отказывалась. Не хотела быть третьей лишней, но влюблённых я и дома насмотрелась. Настал последний учебный день перед новогодними каникулами. Учителя, словно с цепи сорвались, и устроили соревнование, кто больше задаст. В январе нам обещали контрольные, тестирования, диктанты и полный вынос мозга. Домой я шла погружённая в себя. Противный дождь, зарядившийся с утра, стучал по капюшону. Размокшая грязь противно чавкала под ногами. Сначала я решила, что мне послышалось, и прошла мимо, но затем остановилась и обернулась, пытаясь разобрать, откуда доносится тонкое жалобное мяуканье. Он сидел под деревом, голые ветви которого совсем не защищали от дождя. Котёнок был насквозь мокрым и дрожал. Казалось, он уже ни на что не надеялся, даже глаз не открывал. Лишь тихо жаловался своему кошачьему богу на такую несправедливость. Кс-кс-кс. Я подошла ближе и присела на корточки. Котёнок даже не шевельнулся, так и сидел, сжавшись в зырошенном комочком. Я преодолела глубокую лужу, отделявшую меня от малыша, и подхватила котёнка на руки. Он жалобно мяукнул и прижался к моей ладони, пытаясь согреться. Я расстегнула куртку и сунула котёнка за пазуху. придерживая его одной рукой. Он сразу же затих, прижимаясь к моей груди. Странно, но мне тоже стало теплее. Я поспешила домой, чтобы показать маме с папой нового члена нашей семьи. Саша, это ты? Мама вышла из кухни, вытирая ладони полотенцем. Обед почти готов, иди мой руки. Она говорила всё это преувеличенно бодрым голосом, одновременно заглядывая мне в лицо, пытаясь распознать моё настроение. В последние дни они оба с отцом так делали, что меня ужасно раздражало. Обычно я вспыхивала, отвечала что-то резкое и уходила в свою комнату. В общем, вела себя как средний статистический подросток, что тоже не добавляло хорошего настроения ни мне, ни родителям. А сегодня я растерянно улыбнулась маме, не зная, как изложить свою просьбу. Вообще, наверное, нужно было сначала поговорить с отцом, ведь это его дом. Но и заручиться согласием матери Тоже было бы неплохо, а уже потом вместе воздействовать на папу. Под её удивлённым и слегка насторожённым взглядом я расстегнула куртку и достала котёнка, поставила его на пол в прихожей. Сразу стало видно, какой он маленький. Редкая встопорщенная шорстка торчала во все стороны, открывая взгляду ходенькое тельце, которое сразу же начало дрожать. На подкашивающихся от слабости лапках котёнок пополз ко мне, запомнив, что я большая и тёплая. Я не могла там его оставить, пояснила маме, ни о чём не спрашивая. Просто не могла, так боялась отказа. Но она поняла. Надо будет спросить папу, когда вернётся. А пока искупай малыша и заверни в полотенце. Я подумаю, чем его можно накормить. Мама ушла обратно в кухню, а мы с котёнком отправились в мою комнату. Я разделась и понесла малыша в ванную. Хорошенько намылила шампунем, смыла серую воду и намылила снова. Затем вытерла его и завернула в махровое полотенце. Котёнок пригрелся, почувствовал себя в безопасности и замурчал. Мурлыка. Я назову тебя Мурлыкой. Что ты на это скажешь? Саша, неси котёнка сюда, позвала мама. Она сварила овсяную кашу на молоке и остудила её. Пока мы с Мурлыкой совершали водные процедуры в раковине, пошатываясь из стороны в сторону, малыш пополз к маленькой мисочке для соуса, в которую мама налила кашу. Мы с умилением наблюдали, как котёнок ест, причмокивая, разбрызгивая кашу по полу. Всем привет. Мы с мамой переглянулись, но не двинулись с места. Что это у вас тут такое? Папа размашистым шагом вошёл в кухню и остановился, увидев котёнка. «Пап, давно хотела сказать, что в твоем доме не хватает кота?» Я старалась придерживаться игреевого тона, но все равно очень нервничала, ведь от его слова сейчас зависела судьба малыша. Подошла к отцу, приезжалась к его боку, обхватив предплечье обеими руками. «Сережа, ты посмотри, какой он хорошенький! Вырастет, будет кротов гонять в саду. Ты как раз и жаловался, что гладиолуса тебя погрызли». Мама прижалась с другого бока. Отец усмехнулся. Две хитрые кошки у меня уже есть, значит, надо заводить второго мужчину, чтобы не было женского засилья в доме. Оставляем, уточнила я, в душе уже поднималась радость. Оставляем, разрешил отец. Эми ему придумала Мурлыка. Добро пожаловать домой, Мурлыка. сказал он котёнку, а потом обнял нас с мамой крепко-крепко и добавил: "Люблю вас, девочки". Мама наприглась и посмотрела на папу влюблённым взглядом. "Ты мне раньше этого не говорил". Ну вот, начинается. Я закатила глаза к потолку. "Товарищи родители, давайте вы свои любовные нежности оставите на потом. У вас тут дети голодные". Нежности прекратились. Но родители больше меня не смущались и не краснели, как красные девицы. Мы сели за стол. Котёнок, покончив с кашей, доковылял до меня и заполз с поштаннини на колени. Хорошенько исследовав территорию, он забрался под футболку и там затих. Я всё время чувствовала его маленькое тёплое тельце, и от этого ощущения мне самой становилось тепло. Весь вечер котёнок почти не отходил от меня, разве что до мисочки с жидкой овсянкой. На потом снова забирался ко мне на колени. Спать мы легли вместе. Я очень переживала, что могу раздавить его во сне, поэтому дала себе установку лежать на спине и не переворачиваться. Утром я проснулась от громкого мурлыканья. Комочек топтался по моей груди, вонзая тонкие когти в футболку. Доброе утро, мурлыка, пробормотала я, улыбаясь. Пойдём завтракать. После завтрака На семейном совете мы решили, что котёнку нужны личные вещи. Папа позвонил на работу, сообщил, что немного задержится, и мы поехали в кошачий магазин. Купили ему еду, лежанку, лоток, когтиточку и много разных игрушек. По поводу каждой вещи мы долго спорили, выбирая самое лучшее, самое удобное. Каждый высказывал своё мнение, считая правильным именно его. Нам троим было очень весело. мы чувствовали себя настоящей семьей, а вот продавец от нас явно устал, потому что был очень рад, когда мы, наконец, определились с выбором и расплатились за покупки. Мурлыка оценил игрушки и сразу же их опробовал. С лотком он пока не разобрался, а вот лежанку полностью проигнорировал, продолжая спать со мной в кровати. Из-за его выбора я чувствовала себя особенной и нужной». Этот теплый, мурчащий комочек под боком вызывал у меня нежность и умиление. Почти все каникулы я играла с Мурлыкой, учила его пользоваться лотком. Во мне словно открылся материнский инстинкт. И самое главное, я больше не чувствовала себя одинокой и потерянной. В моей жизни появился тот, кому я была нужна, и не важно, что он был котом. У меня изменилось настроение, жизнь перестала казаться такой мрачной и исполненной грусти, Я начала участвовать в жизни семьи. Мы вместе с мамой составили меню новогоднего ужина, а затем закупали продукты, украсили дом и сад к празднику. Родители перестали обеспокоенно заглядывать мне в лицо, когда я возвращалась с прогулки. И я почувствовала, как становится легче. И почти исчезает то, что так долго давило на сердце тяжелым грузом».